Глава шестая. Джимми проснулся будто от толчка. Обычное местечко под железнодорожным мостом в Касфилде казалось вполне приличным, почти в центре, но при этом в стороне от пешеходных тропок. Никакие пьяные студенты не спотыкались о спящего бродягу по пути на занятия. А ещё здесь было сухо. Конечно, за исключением тех случаев, когда затяжные дожди переполняли стоки и затапляли всё кругом. Сегодня однако лишь слегка моросило. Когда Джимми забивался в нишу между кирпичными перекрытиями, становилось почти тепло, но иногда ветер задувал под определённым углом, пронизывая насквозь и заставляя трястись от холода. Джимми подумал, что проснулся как раз поэтому, хотя промозглая сырость стояла именно такая, какой можно ожидать в Манчестере посреди марта. Предполагалось, что наступила весна, но только на прошлой неделе шёл снег. Почти по всей стране движение парализовало, но в этом городе осадка выпала совсем немного. Джимми родился и вырос в Глазго, а потом уж с гордостью рассказывал, как на самом деле выглядят морозы. Вот там найти место для ночлега было тяжело. Манчестер по сравнению с прежним местом обитания казался почти курортом. Обычно компанию Джимми под мостом составляли Лики и Джен. Но когда приятели замели за воровство, девчонка тоже перестала приходить. Люди их образа жизни постоянно находились в движении, исчезали, чтобы появиться спустя несколько месяцев или лет, или никогда больше не появиться. Джен казалась милой и доброй, но всегда разыгрывала непонимание, если её спрашивали, не принадлежит ли она к малому народцу. Джимми не настаивал на ответах. Он, пожалуй, тоже не спешил бы открываться незнакомцу. Вполне возможно, у девчонки имелась веская причина скрываться, как и у него самого. Каслфилд производил очень приятное впечатление и нёс в себе отголосок старины. Неподалёку даже висела табличка для туристов с надписью, что на этом месте раньше располагался городок, из которого и вырос Манчестер. Он появился возле римского форта Мамуциум. обеспечивая крепость всем необходимым. Брат Джимми служил рядовым в армии, поэтому объяснил, какую именно необходимость солдаты удовлетворяли в первую очередь. Однако, когда уроженец Глазго имел неосторожность пошутить насчёт истинного предназначения изначального поселения Керлн-Юэлл, подкинула Джимми какую-то гниль. Странное проявление гордости за свой город от девчонки которая сама немало покувыркалась на задних сиденьях автомобилей, пока не подхватила дурную болезнь. Между жилыми домами до сих пор виднелся остров Форта. Тут и там выглядывали руины старой кладки. Туристам требовалась табличка с надписью, но Джим ощущал историю по-другому. Она пропитываласьдешней почву. Для народа са древность скрывалась не в книгах. Он укутался в спальный мешок и повернулся на бок. Собираясь ещё немного вздремнуть, пока поезда не возобновили движение, грохоча над головой, а обычный мир не разразился привычным раздражающим гулом. Чего бы только Джими ни отдал за непрерывный восьмичасовой сон, всё могло бы измениться, отдохнёт он как следует. Однако вскоре снова раздался шум, вернее, шумом это было нельзя назвать, скорее тихим шорохом. Но от этого становилось только страшнее. Такой звук издают, когда стараются не шуметь. Джимми сел и прислушался, хотя громкие удары сердца эхом отдавались в ушах. Возможно, этот теннер явился под мост в поисках бывшего приятеля, укравшего заначку. Несмотря на их дружеские отношения, парень не слишком хорошо умел прощать. Джимми приходилось туго, иначе он не взял бы денег. И теперь понимал, что расплата неизбежна. Он всю жизнь чувствовал, что грядёт расплата, с тех самых пор, как покинул мать и так и не вернулся, чтобы вернуть долг. Весь малый народец отвечал за прежние грехи. Бегство не помогало. Прошлое всегда настигало. Шорох раздался снова, прямо над головой, среди перекрытий. Но что служило источником звука? В это время поезда не ходили. Рабочий решил проверить рельсы. Такое уже случалось раньше. И всё же что-то на самом донышке души подсказывало: надо бежать, спасаться, уносить ноги. Джимми очень тихо выскользнул из спального мешка, стараясь не шуметь. Почти всё имущество находилось в рюкзаке. Наклоняясь, чтобы поднять его, Бродяга заметил мерцавший в темноте глаза. Воображение тут же дорисовало оставшуюся картину. С перекрытий головой вниз висело кошмарное существо. Но этого не могло быть. Сейчас ввели правила, и потом подобных созданий уже давно никто не видел. Они перешли в разряд легенд и страшных сказок, от которых потом снились кошмары. И тут тварь зевнула, В открытой пасти блеснули белые клыки. Существо хотело, чтобы жертва убегала, и его желание будет исполнено. Ноги Джимми пришли в движение ещё до того, как последняя мысль оформилась в его сознании. Он оттолкнулся от стены и побежал к открытому пространству между мостом и каналом, едва касаясь башмаками земли. За спиной послышался глухой стук и клацанье коктей по камням. Кошмарное создание спрыгнуло и теперь гналось за добычей. Джимми со всех ног мчался к пешеходному мостику. Сердце едва не выскакивало из груди. Беглец почувствовал колыхание воздуха за миллисекунду до того, как нечто огромное и тяжёлое врезалось в спину на такой скорости, что бездомный не успел заслониться руками и со всего размаху ударился лицом о землю. Нос с хлюпающим звуком сломался, в сторону полетели осколки зубных протезов, которые Джимми вставил в прошлом году после жестокого избиения. Кровь из разбитой переносицы капала на подбородок. Когда жертва перекатилась на спину, существо приблизилось почти нос к носу, запустило когти в плоть неподвижной добычи и распахнуло пасть с огромными клыками. Слюна потекла тонкими струйками. Нет, нет, залепетал Джимми. Это невозможно. Ты же не существуешь. Давно ставшей легендой создания наклонила морду и слизнула кровь с его лица. Бродяга завыл и зажмурился, всей душой желая, чтобы происходящее оказалось кошмаром, но прекрасно осознавая, что это не так. Что за раздался знакомый голос. Джимми открыл глаза. Тощий Джон был самым типичным жителем Манчестера, с самым типичным городским акцентом. Видимо, он забрёл к мосту в поисках подходящего места для ночёвки, но застал совершенно неожиданную сцену и теперь стоял неподвижно с бутылкой какого-то пойла в руке, с ужасом таращась на существо из кошмаров. Невольный свидетель быстро пришёл в себя и обернулся, чтобы задать старикача. Но шансов у него было даже меньше, чем у Джимми. Огромное создание Молниенос напротянула лапу и схватило полный плащот Джона. Бутылка выпала из его руки и разбилась рядом с головой первой жертвы. Брызги разлетелись в разные стороны. Водка. Похоже, кто-то пожертвовал бродяге немного деньжат. Чудовище сомкнуло огромные когти на шее незадачливого бездомного. Последнее, что увидел Джимми, было удивлённое выражение лица тощего Джона, когда тот пролетел над каналом, врезался в стену здания на противоположной стороне и соскользнул вниз. После этого зрение милосердно померкло. Джимми потерял сознание. Домашнее задание съела собаку. Домохозяйка из Норвегии утверждает, То художественный проект, заданный её ребёнку, проглотил их питомец. Элана Нидлстрём, 37 лет, удивляет, что её сын Эрик очень правдоподобно изобразил тролля, который ему приснился. Семья отправилась в кино, оставив рисунок наедине с терьером по кличке Ослик, а когда вернулась домой, пёс уже бесследно исчез. Длительные поиски собаки не принесли результата, однако Элана заметила, что выражение лица тролля изменилось, он начал очень подозрительно улыбаться. Миссис Нидлстрём отказалась предоставить изображение для размещения в прессе, не желая подкармливать злобную тварь.